Наконец-то Риша повернулся лицом ко мне, и старета надложил в сторону на краю просторного штурманского стола. Вот, Александр, как оно бывает. Если бы ты сказал: "Я тоже тебя люблю", я спокойно ушла бы из этого мира. На твои слова я восприняла как вызов. Так что берегись, лейтенант Пушкин. Мне пора было идти. Ой, как пора. Откуда-то издалека донеслись глухие отзвуки выстрелов. На трескучей очереди нашего пулемёта отвечала задорные тявканье клонских двуствольных автоматов. На яхту высадилась ещё одна штурмовая группа. На этот раз кардианская. Но теперь, когда я де-факто спас Рише жизнь, теперь, когда прозвучало интригующее "Берегись, лейтенант Пушкин", я был просто обязан закончить этот разговор. Чего же я должен беречься? Мы встретимся после этой войны. Я обязательно найду тебя, где бы ты ни прятался, и заставлю себя полюбить. Её уверенность меня одновременно забавляла, злила и провоцировала на прямо такие театральные реплики. Меня искать не придётся, я сам разыщу тебя на руинах Хосрова. Вы имели шанс увидеть Хосров в руинах, кивнула Риша и сразу же скроговоркой добавила: да простит мне родина такие слова, но для этого, Александр, твоей стране нужно было планировать нападение на конец прошлого года. Они на февраль этого. Вы слишком долго готовились. Ну, у вас и пропаганда вспыхнула. Кто готовился? Мы? Да подумай хоть раз в жизни своей головой, Риша. Мы не собирались нападать на Конкордию ни в прошлом году, ни в этом, никогда. Александр, я видела, во что вы превратили свои передовые базы. Я же капитан силовой разведки. Я была там с автоматом в руках. Военные склады до горизонта. законсервированная техника для целых дивизий реки танкового топлива наверное после конфликта с джипсами наши генералы считали, что надо как следует воружиться прямолилье не очень-то уверенно уверенности не было да уж больно много выходило нестыковок транспорты увозили с земли медали и ордена ящиками куда Клчкике на моих глазах и чего уж там при моём личном участии отгрохолен новый громадный госпиталь. Для кого? Федюнин совершенно непоследовательно повёл себя с моим ходатайством насчёт Иссы. Проговорился в первый раз, что отношения с Конкордией могут испортиться, а на следующий день подписал все бумаги и два ли не умолял забыть о том разговоре. Не потому ли, что он поделился моей историей с Туровским? и получил от контр-адмиралов тык за неправильную политику и указание немедленно удовлетворить ходатайство. А если я не прав? Как иначе можно объяснить такие резкие перемены настроения капитан-ранга? Самотурством? Да не самодур он, в том-то всё и дело. Одиковинные корабли в периметре Хайка. Реши между тем ответила мне новым веским аргументом. Вооружиться тысячами танков и флугеров, выпущенных до конфликта с джипсами? Пропаганда, не верю. Если у нас и было много техники, то у вас уж её точно больше. Может, Всемирный совет директоров что-то узнал о ваших приготовлениях, потому и вооружался для обороны. Вы да сама посудину, зачем? Зачем нам нападать на вас из-за дешёвого люксагена паркиды? Нерентабельно, и осмелить, что война обойдётся в 100 раз дороже. Хоть и говорил я пылко, верил себе ещё меньше. Как было не вспомнить, развешенные в академии буквально на второй день после официального начала войны плакаты, где от нас убегают перепуганные клоны. Благантипот этого сюжета с торжествующим крылатым быком висел прямо передо мной. Упрямый факт. По всему выходит, плакаты заготовили заранее. Люксаген это важно, убеждённо сказал Рише. Очень важно. Без него нельзя победить. Но ты прав. Люксаген средство, а не цель войны. А истинная цель Рише вдруг назамолчала. Ну? Александр, в мире происходит что-то страшное, везде, во всей сфере великарасы, и у нас, и у вас. Я не знаю, зачем говорю тебе это. Если откровенно, ты не кажешься мне очень умным. Ничего решительного ничего не оставалось в ней от той зашуганной печальной девчонки, которая пожелала нам сыс и большого счастья возле фонтана с непристойно мужественными борцами. И признаюсь в своём новом качестве, Ришар нравилась мне больше. Но умных много, а благородных мало, поэтому только с тобой я хочу поделиться своим страхом. Примешь? В Конкордии это считается высшим пилотажем вежливости. спрашивать разрешения перед тем, как нагрузить по самые уши негативными эмоциями очень правильный обычай. Надо и у нас такой ввести. Прямо. Всё дело в возрождённой традиции, как это называем мы. У вас, насколько я знаю, это называется обратная эволюция, ретроспективная, впрочем, не в словах дело, а в том, что ваш уклад жизни совершенно неприемлем с точки зрения Объединённых Наций. Я понял ещё на вертерагне, так что не такой я дурак. Так раз это понял бы и дурак. Айдариш рубит с плеча. Подлинная проблема не в том, что объединённые нации не могли с нами ужиться. Нам делить нечего. Проблема другая. Ваши лидеры боялись, что объединённые нации превратятся в новую конкордию. Не понял? Это нелегко понять. Вот вопрос, который заботит ваших директоров. Если в своё время традиция возродилась среди колонистов в Вертрагне, если впоследствии что-то похожее случилось на Большом Мурами и в Вавилоне, где уверенность, что это не перекинется на другие планеты, на Землю в конце концов. У меня волосы на голове зашевелились. Что за мысли чудные и, пожалуй, действительно страшные.